Глаза пожилого стражника в пестром халате, перехваченном алым кушаком, остановились на Вано. Чем-то ему его грузинская физиономия не понравилась. — Ты! — стражник ткнул в его сторону пальцем. — Бурку распахни! Вано послушно распахнул. Стражник разочарованно махнул рукой. — Проходите. — А чего ищете? — заинтересовался Алеша. «Наркотики? Запрещенное оружие?» «Да хоть караванами провозите!» — отмахнулся стражник. «Проходите, не задерживайте!» Друзья двинулись в створ ворот. Алеша, не удержавшись, оглянулся. Таможенники облепили телегу зеленщика и азартно принялись рыться в корзинах. Во все стороны летели персики, финики, капуста. Торговец овощами и фруктами при виде такого раззора схватился за тюрбан. «Вай, мэ!» «Чудны дела твои, господи!» — Пробормотал Алеша. «Однако нам повезло. Таможенный досмотр прошли на редкость быстро и удачно. Юноша посмотрел вперед и понял, что погорячился. То был лишь первый этап досмотра». Второй ждал их в створе ворот. Охранники смерили подозрительными взглядами странную команду, стоящую у входа. — Кто такие? — сурово спросил начальник охраны. — Наемники, купцы, бродячие актеры или просто лихие люди? Взгляд его задержался на дубинках в руках оборотней. — Да что вы такое говорите! — ласково зажурчал Кратчевый голос Алёши. — Мы торговцы редкостями, дикостями и прочим антиквариатом. Хотим на вашем базаре котика, говорящего, показать. Он у нас забавный, песенки поют, танцует. — Точно танцует, — заинтересовался начальник охраны. — У, ещё как! Васька, плеши. А почему сразу Васька? — закипел кот. Чуть что, так сразу, Васька, сам плеши. У охранников отпали челюсти. А где это вы такое диво раскопали? Так мы ж народ трудовой сами вот этими ручками в лесу отлавливали. Алеша продемонстрировал стражникам увесистые пудовые кулаки. А потом воспитывали, тренировали. Кулак Алеши Переместился к усатой морде Васьки. «Я это тебе припомню», — посулил кот. «Привередливый он у нас», — вздохнул Алеша. «Сами понимаете, звезда больших и малых театров. Только, по-моему, зажрался. Пора его со сметанки на сухой паек переводить». «Птичка еще есть», — переключился он на другой объект. «Тоже говорящая». Правда, лексикон небогатый. Кроме как «всех перережу, всем кровя пущу» ничего больше выговорить не может. «Это я не могу!» — возмутился Сара, выдергивая кинжал. Сейчас «Всех порежу, всем кровя пущу». Стража на всякий случай отодвинулась, а начальник охраны даже схватился за рукоять своего шамшира. «Вот, видите...» Алеша развел руками. — Нет, продавать мы его не будем, опасен. — Вот и я, Том, — буркнул начальник охраны. — И вообще, мне нравитесь вы мне? — Да, блядь, — подал голос один из охранников. Начальник охраны повернулся в его сторону. — А ты на ручке этих работяг посмотри. Они же тяжелее меча и дубинки, никогда ничего не поднимали. и то верно согласился давлет а в город их пускать не стоит да хватит тебе перчерню распинаться рассердился на Павратима. — эй жених а ну дай сюда котомку пошарив в бездонной котомке царевич выдернул оттуда увесистый кошель и кинул к ногам стражников из под распустившихся завязок В дорожную пыль выкатилось несколько золотых монет. «Ну ты и гад, братишка!» — расстроился Алёша. «Я только-только вдохновение поймал!» «Ну ладно, этого хватит!» При виде золота все претензии таможник подозрительным личностям испарились как по волшебству. Теперь уже голос начальника охраны журчал льстиво и стекая патокой. Да благословит Аллах вашу щедрость! Позвольте только занести имена достойных господ и указать цель прибытия в славный город Исфарган. — Наплети ему чего-нибудь, — попросил царевич Алексей, — и за мной, но я пока осмотрюсь. Не дожидаясь согласия, юноша двинулся вперед, переступив невидимую черту, отделяющую славный город из Фарган от всего остального мира. Ага, не стал возражать Елисей. Царевич еще раз запустил руку в котомку, пошарил там, выдернул на белый свет спелое наливное яблочко с хрустом, надкусил. — Пиши, прошам колонн, царевич Елисей, царевич Алексей. Азнаур Вано со своими нукерами кивнул он в сторону обратной, смущенно тискавших дубинки в руках. Киска, говорящая всякие гадости, и жених. Юноша продемонстрировал охране попугая, сидевшего на плече Азнаура. Едем к великому шаху Горбасу Аль-Байндуру невесту нашему жениху искать. У него, говорят, такой гарем. Кошель, только что поднятый начальником охраны, со звоном рухнул обратно на землю. «Чую, что-то не то наплел», — озаботился Елисей. «Миль, пардон, я имел в виду его птичек». И тут до царевича дошло, что застывшие в ступоре стражники смотрят не на него, а на огрызок. которым он дирижировал в такт своей речи. — Яблочко хотите? — удивился царевич. — А мне не жалко. А Юноша покопался в котомке и кинул одно яблоко начальнику охраны. Тот автоматически поймал его, свел глаза в кучку и молча рухнул в обморок. Несколько мгновений стражники стояли как изваяния. а потом дружно бросились на своего начальника пытаясь вырвать из его судорожно сжатых рук подарок царевича. тот не покидая обморока начал баркаться затрещали челюсти смачные удары оживили унылую обстановку в створе ворот кошель с золотом отлетел в сторону отброшенный ногами бушующей таможни На него никто не обращал внимания. — Пошли отсюда, — сказал Елисей, бросая на землю огрызок. — Ребята явно не в себе. И тут он увидел, как один из сидевших у ворот нищих, явно забыв, что он без ноги, сделал гигантский прыжок и покатился в пыли, прижимая к груди огрызок. На него тут же навалилась толпа коллег по нищенскому бизнесу. Завязалась еще одна драка. — Да это заразно! — испугался Елисей, поднимая с земли кошель. — Варварская страна. Золото, оказывается, тут не в ходу. — Много мы ее с собой взяли из Хекина. Мешков сто на мелкие расходы, — проинформировал царевич Акот. «И оказывается, зря. Ладно, топаем!» Друзья проскользнули меж мелькающих кулаков, лишь изредка откидывая наиболее азартных в сторону, и ступили на плотно утрамбованную улицу из фаргана. Дворота за их спиной захлопнулись. «А вы что так долго?» — Подскочил к ним Алексей. «А я уже все разведал». — Да тут, понимаешь, такие забавные нравы! — царевич почесал в затылке. Лёша прислушался к уханью и хряканью за дубовыми створками ворот, укоризненно покачал головой. — На секунду оставить нельзя. — Так, дефективные! — Алеша окинул взглядом на ряд оборотней. — Вон там базар, двигаем дружно туда. Надеваем вас согласно местной моде, Меняем дубинки на УЗИ. Чув, чего гаражу. Здесь еще до них не доросли. Да и в котомке, думаю, их до хрена. Короче, цель — тряпье и оружейные лавки. Сватовство — дело серьезное. А мы в этом прикиде, как серые мышки. «Хоти — А типа порубать? — сверкнул глазами Васька. — А ты... — На диете, — напомнил Алексей. — А если я в за бастон забацаю за крынку сметаны? — Ну, дорога ложка к обеду. Раньше надо было плясать, и вообще, ты не забыл, зачем мы сюда прибыли? — А свадьбу, — сердито каркнул Лара. — Правильно, на ней порубаем. Согласился Алексей. Двинули на базар. Быстренько покупаем все, что надо, и ко дворцу. Нет, категорично отрезал Вано. Быстро нельзя. Уважать не будут. Торговаться надо. Без уважения нам никак. Согласился Алёша. Ну тогда держи. Елисей передал Джигиту кошель. Покажи, Класс. И Вано, как только они оказались на базаре, показал Класс. За каждую вещь он торговался как минимум полчаса. Да как! Сначала они с купцом, чей товар приглянулся Джигиту, долго били себя в грудь. Потом по очереди хватались за кинжал, висевший на поясе у Вано. Укоряли друг друга папой, мамой и другими родственниками, но в конце концов все-таки снова били, теперь уже по рукам, и вещь находила нового владельца. На исходе пятого часа Алёше все это надоело, да и купленных лошадей стало жалко, спины их прогибались под тяжестью тюков. Он отнял у разошедшегося джигита. Практически полный кошель и коротко сказал. — Достал. Теперь торговаться буду я. — Вольфович, охраняй добычу. Попробуешь слинять? Оборотень обнюхал поднесенный к носу кулак и кивком головы дал знать, что все понял. Алеша на всякий случай для убедительности погрозил ему пальцем и ввалился в оружейную лавку. до которой они наконец-то дошли.